Глава 19 Вика. «Девочка, ты вообще с головой дружишь?» Налетела на меня гранатова, едва Матвей вышел за дверь. привести в дом проходимца и выставить нас дураками!» Подняв руки к потолку, затрясла ими так, будто вызывает громы и молнии. «К вашему сведению, эта встреча организована для моих родителей, а не для вас!» Забурлило во мне раздражение. «Это семейное дело, вас тут быть не должно!» Вика прожгла меня взглядом мама. Я, честно говоря, согласна с тетей Фай. Выглядит все так, что тебе уже все равно, кто лишь бы не Ростик. Вам не кажется, что вы слишком зациклены на Ростике? Может быть, уже стоит подумать обо мне?» Ощетинилась я, готовая расколоть этот неуроновешенный тандем надвое. «Папа, поддержи меня!» В ход пошла тяжелая артиллерия. «А что ты сразу папой прикрываешься?» Раскусила мой план кабаниха. «У нас и свои головы на плечах. Хотела разыграть и подставного парня притащила?» «Фая, попридержи коней!» Наконец вступился отец. «Тебя уже становится слишком много. Я свои мысли даже не слышу, что уж говорить о дочери». «Конечно, Серёжа, вперёд!» Раскраснелась женщина. «Сейчас она тебе наговорит, Стрекорова, и ты уши ты развесишь!» «Что вы имеете против мэта «Я не заслуживаю счастья?» Стиснула я зубы. «Как же чешутся руки, скрутить ей руки-ноги и покатить колобком на выход?» А следом Ростика его отца пустить в припрыжку. Как же надоели. Потому что мы заботимся о тебе. Святые небеса, как шокировано-то, сейчас зарыдает. Ты молода и неопытна. Тебя сейчас притягивает всё плохое и запретное. Этот мальчик тебе не подходит, Викуся. Мы это видим. Он втянет тебя в неприятности. Нам же потом и придётся тебя из них вытаскивать. Понятно, откуда ростик этого бреда нахватался. Мамка дует мозг, что иного не дано. «Пап!» – установила с ним зрительный контакт и дала понять, что сейчас лопну. «Мне Матвей не показался плохим», – огласил своё мнение он. «Хороший мальчуган, уверенный, прямодушный, настроен серьёзно. Вика на первом месте это видно». «Ты что, Серёжа?» «Ушам своим не верю», – задымила над Гранатовой. «Это же всё спланировано. Он специально втирался в твоё доверие». «Считаешь, я плохо разбираюсь в людях, Фая?» Придавил её таким тяжёлым взглядом, что та рассыпалась на глазах. и «Не доверяешь мне? Спроси своего сына. Они, смотрю, поладили с Матвеем. Значит, есть у Ростика мужская интуиция. Так ведь, Ростик?» «Ну давай же, очкарик, прояви себя». «Эм... Если вики он нравится, то и мне тоже. Чуть зубы не выпали, как заставлял себя говорить». «Мы с Настей другого мнения». Отказывалась сдаваться упрямая кабаниха. Этому Матвею только в дешёвых сериалах играть. Показушно и неправдоподобно». «Да, слишком наигранно», – подтвердила мама. «Куда ж без солидарности давить Вику так вместе? Я не вижу в нём твоего спутника. Зато я вижу маму Порывисто выкрикнула я. «Он замечательный. И он настоящий, хочешь ты того или нет. Мы с мэтом любим друг друга и обязательно поженимся. Я выбрала того единственного, и это Матвей». «Господи, что за глупости?» – стукнула ладонью по столу Гранатова. «Не будь дурой, Вика, он тебя на раз-два облапошит! Посмотрим, кто из нас глупый, когда я на свадьбе вам букет невесты кину, тетя Фая!» Зло прорычала я. «Вот тогда и убедитесь, что не вам решать, кто и с кем должен быть!» «Вика, ты серьезно?» – обомлела мама. «Да, официально заявляю, что мы с мэтом жених и невеста» вскочила со своего места и обвела окружающих неподатливым взглядом. «Можете поздравлять!» «Поздравляю!» Вдруг икнул дядя Толя, открывая новую бутылку спиртного. «Давай, Серега!» Сунул рюмочку моему папе и победно ухмыльнулся. «Вздрогнем!» «Толик!» Зашипела на него жена, порываясь отнять пойло. «Я пью за счастье молодых!» Начал он истошно вопить, цепляясь с драгоценную бутылку. «Отдай сюда!» Перевалилась через весь стол кабаниха. Быстро поставил на место. «Нельзя, фаечка, плохая примета, надо до дна!» Спрятался он за моего отца. «Серега, выручай!» «Я тебе сейчас такое дно покажу!» Угрожающе загорланила женщина и всем телом нависла над моим папой, стремясь сдвинуть со своего пути. Тут уже вклинилась мама, кидаясь спасать мужа и отдирать от него боевую подругу. Ростик увлеченно наблюдал и утрамбовывал во рту салаты. Ор стоял такой, что разболелась голова. Закатив глаза и, жалея свою психику, потопала к себе в комнату и закрылась на замок, помассировав виски, легла на кровати и уставилась в потолок. Что я наделала? Умоляю, скажите, что я не сообщила родителям о предстоящей свадьбе. «Это же надо было такое ляпнуть, жених и невеста. Любим друг друга», — сказала. Кажется, я слегка перестаралась. Поиграть в невесту — это, конечно, круто, но становиться настоящей. «Только на секундочку». Вика Гордеева. Ой, нет. Чур меня, сила нечистая.